Глава 38. «Мне кажется, теперь моя очередь», — пророкотал Тео. Меня настолько захватила вскипавшая злость, что я не заметила, как он подошел. У меня чуть ноги не подкосились от облегчения, и на этот раз это чувство не исчезло. Державшие мою руку пальцы Эвандера напряглись. Он прищурился, глядя на Тео. Однако лорд отпустил меня, — не успев привлечь внимание к молчаливому противостоянию. Вы меня очень просветили, принцесса. Эвандер изобразил шуточный поклон и, развернувшись, пошел прочь. Руки Тео обхватили меня, его тепло прожигало мою ладонь и спину, я глубоко вздохнула, радуясь, что он снова обнимает меня, и позволила ему увлечь меня в мерцающую танцевальную площадку. Я, наконец-то, была в его объятиях, но его тело было как натянутая струна. «Ты мог и раньше объявиться, знаешь ли», — я гневно взглянула в его теплые карие глаза, резко контрастирующие с холодным стальным взглядом Эвандера. «Я, правда, была бы не против». От звука моего голоса плечи Тео слегка расслабились, он сдерживался, чтобы губы не расплылись в улыбке. «Они обязательно должны были с тобой познакомиться», — сказал он, осторожно раскручивая меня от себя, а затем притягивая обратно. Даже если мне хотелось, чтобы первый танец был моим. Едва заметным движением он провел пальцем по моим ребрам, отчего внутри у меня разлилось тепло. «Ты, кажется, был страшно увлечен собственной партнершей». Я выгнула бровь. Он развернул меня в такт музыки и отпустил мои руки. Танцующие выстроились в две шеренги, и мы стояли с противоположных сторон, пока между нами кружило несколько пар. На щеках у Тео ходили желваки, а на лице появилось беспокойное выражение, когда он смотрел на меня поверх их голов. Когда наши руки снова встретились, он притянул меня ближе, а его низкий голос резонировал в его груди, дрожью отдаваясь в моей. Хотя он говорил так тихо, чтобы слышала только я. «Это тебя тревожит?» Он казался наполовину озадачен, а наполовину недоволен. «Еще чего?» — соврала я. «Неужели?» — задумчиво проговорил он. «Потому что похоже, что тревожит». «Я самый невстревоженный человек на свете. Вообще, я и сама подумывала станцевать еще четыре танца с лордом Тимофеем. Уверена, он с удовольствием пойдет мне навстречу». Я многообещающе взглянула на престарелого герцога клана Орла. Тео вздохнул и неодобрительно покачал головой, но от меня не укрылись искорки веселья в его глазах. Мы мирно покачивались под ритмичную музыку, как вдруг волосы у меня на затылке стали дыбом. Я стала озираться вокруг и наткнулась взглядом на лорда Эвандера, который стоял на краю импровизированной танцплощадки и с откровенной ненавистью смотрел на меня. Я тоже нахмурилась, но выражение его лица не изменилось. Он и не подумал пристыженно отвести глаза. Меня захлестнул гнев, но я заставила себя повернуться к Тео. Должно быть, он заметил этот обмен взглядами, потому что развернулся так, что мне больше не приходилось смотреть на этого вельможного засранца из клана «Медведя». Когда музыка начала стихать, что было признаком того, что композиция почти закончилась, я сказала, «Теперь мы можем вернуться домой?» Он замер, а на его лице появилось строго безучастное выражение, и я с запозданием поняла, как это прозвучало. Что ж, уже поздно. Я имела в виду нашу палатку, в которой мы спим, вместе. Мои губы растянулись в ухмылке, я уже предвкушала его умилительный румянец, но к моему изумлению Тео расхохотался. Его смех был искренним и звучным, дрожью, отдававшимся в каждой части моего тела. «Разрази меня гром, Роуэн, наверное, стоит считать везением, что ты приберегаешь все непристойные замечания для меня». Я вспомнила, что сказала лорду из клана Медведя, и вымученно улыбнулась Тео. «Это точно».